Глава 55 «Задача от барона была обновлена. До ближайшего турнира еще месяц, и мы спокойно готовились 20 дней. Казалось, что подготовились настолько, насколько это вообще возможно. Материалы таскали по ночам так, чтобы жители окрестных домов не знали, что именно происходит». Грот, войдя в положение, разрешил нашим при Луне выходить за внешние стены, так что мы отправляли группу для добычи с закатом, и возвращались они только через день. Вторая группа в это время готовила то, что Лесандра назвала реквизитом. Применяя всю догадливость Лиски и деловитость Василисы, мы готовили костюмы, снаряжения, разные побочные вещи вроде лестницы двойного пола. За два дня до представления нас опять-таки ночью провели на малую арену, закрытую от посторонних глаз. Все знали, что мы готовимся, но никто, кроме команды, не знал, к чему именно. Распорядитель не соврал, слухи о приезде цирка «Дикарей» Гад, все же забыл пропуск. Разлетелись по всему городу. И цена лишь подогрела интерес. Подумать только. Кто-то просил за один единственный вечер столько денег, сколько получали многие крестьяне за год работы в поле. Знать клюнула на эту нехитрую удочку, и последние десять мест были раскуплены уже по три золотых за штуку. Немыслимая цена. А нам оставалось только одно – работать. Делать тот самый цирк, о котором читала нам Лиска. Никаких других знаний у нас не было, поэтому мы решили импровизировать, перед этим предварительно тщательно подготовившись. Выяснилось, что представление должно идти не меньше часа. В его середине должен быть перерыв, который назывался антрактом. А само оно состоит из номеров, таких маленьких выступлений, которые идут одно за другим. Мы подготовили 6 номеров, каждый из которых должен был длиться примерно по 10 минут. Разбили отряд на группы, и каждая из них готовилась отдельно. И вот теперь, за два часа до представления, я стоял ни жив, ни мертв и смотрел на забитый битком зал. Должно было быть сто зрителей, но мой единственный глаз подсказывал, что набралось все пять сотен». а главное, место, которое предназначалось для читы лорда, было занято. Это же была просто обманка, завлекалова, но, судя по внешнему виду сидящего по центру зала мужчины, нас и в самом деле почтил присутствием наместник длани на этой земле. Не понравится представление – казнят, теперь уж точно. Обратного пути не было. Отрясло от страха не только меня – «Одно дело тренироваться на пустой арене и совсем другое — выходить перед полным залом». «У нас аншлаг!» — радостно потирая руки, заявил распорядитель. «Такого битком набитого зала арена не видела с прошлого финала турнира. И знаете, как бы сегодняшний вечер не закончился, я хочу вас отблагодарить. Во-первых, вот половина денег за билеты. Тут 60 золотых. Можете позже пересчитать. Во-вторых, «Тринадцатый дом по Черной улице? Ваш?» «Благодарю, но с чего такая щедрость?» Спросил я, перечитав магическое сообщение, подтверждающее его слова. «О, все очень просто. Сейчас стражи оцепили все близлежащие улицы, но если вы будете бежать через Черную, то сможете оказаться у самых ворот незамеченным». А я, конечно, сейчас пойду к лорду и буду всячески уверять, что полностью доверился вам и ни о чем предстоящем даже не догадываюсь. Могли просто свалить все на нас, — заметила стоявшая рядом Лиска, — и также убедить лорда. Тогда на мне висела бы магическая метка, и стражи ее легко считали бы. А так концы, как говорится, в воду. Удачи вам я, конечно, желаю, но если что, помните про Черную улицу. Вот гад! пробормотала Александра. «Реально же все предусмотрел. А я-то надеялась, что в случае чего по шапке прилетит не только нам. Народ, подойдите сюда!» Скомандовал я трупе, в которую превратилась моя полусотня. «Через пять минут начнется наше представление, и, в отличие от многих в зале, я в вас верю. Чтобы доказать вам мои слова, я отдаю вам оплату сейчас. Как бы все ни закончилось, вы эти деньги заслужили». «Подойдите к Василисе, и она выдаст вам по пятьдесят серебра». «Чего?» — возмутилась была рабыня, но, взглянув на меня, поджала губки и кивнула. «Ого, щедро!» — удивился хребет. «С чего такие барыши, господин?» Остальные тоже покивали, соглашаясь с вопросом. «Потому что я в вас верю, и мы сделаем все в лучшем виде, а особо отличившиеся сегодня получат по-золотому после представления». «Обогатимся, братцы!» — не удержался Жекул. «Точно. Но сначала сделаем все как нужно. Все, свечи гаснут. Вперед!» Деньги были розданы и исчезли в складках одежды, которую мы соорудили из веток, листьев и вьюна, так удачно растущего у нашего дома. Отряд разбежался по сторонам арены. Все были на местах. Я выглянул из-за импровизированного занавеса. Свечи горели только в зале Постоянное облако, висящее над городом Не давало луне и звездам пробиться И на арене была практически полная темнота Мы с подругами в таких же костюмах, что и местные господа Пора! Взяв за руки Лиссандру и Василису Я аккуратно вышел на центр сцены Стараясь не испортить подготовленное за много дней основание Стоило решиться, и нервы тут же ушли «Дамы и господа!» — звучно крикнул хребет своим выработанным и поставленным за годы службы армейским голосом. «С самых окраин Великой Империи! Из лесов, наводненных жуткими тварями! Победитель драконов и людоедов! Одноглазый рабовладелец и владелец артефактов! Глава Дикарей Майкл! Встречайте!» По залу пробежали робкие аплодисменты, которые постепенно усиливались. И когда достигли пика, ассистенты подожгли тонкие дорожки масла, и по бокам арены вспыхнули огромные жаровни. Пламя выхватывало наши образы, делая их четкими и размытыми одновременно. Выжигало тени на арене, словно был полдень. «Уважаемый лорд!» «Леди!» поклонился я в сторону ложи. «Дамы и господа!» Только сегодня и только сейчас. Единственное представление, которое мы проведем специально для вас. Вы можете пугаться, смеяться или удивляться. Главное – рукоплескать и вовремя не растеряться. Сегодня перед вами выступят мои рабыни, а сам я докажу, что кроме магии, известной вам, есть и магия совершенно неизведанная. Смотрите и не пропустите. Ассистенты накрыли жаровни крышками, и на арене вновь наступила кромешная темнота. Вновь вспыхивает свет, но мы уже стоим в моих деревянных доспехах. По рядам зрителей прошли удивленные возгласы, ведь казалось, что за то мгновение, которое прошло, одежка просто испарилась. Ну ничего, это только начало. Вскинув руки, я топнул по песку арены, и глухой тяжелый звук разошелся по залу. Это была одна из самых сложных частей – заворожить зрителя, подготовить его к следующей части. Еще один удар ногой по, казалось бы, песку, от которого не должно идти ни звука. Девушки затрясли руками, по арене побежал треск и гудение соударяющихся деревянных колокольчиков. Шуршание переросло в шум, и на песке арены начали появляться линии, будто песчаные змеи, о которых вычитала Лиска. Он начал убывать, пока не взорвался фонтаном, и десяток абсолютно черных дикарей, обвитых зелеными листьями и ветками, пустились в пляс под звуки барабана. Вскоре многие молодые господа начали хлопать во все ускоряющемся ритме. Вот уже даже самые быстрые зрители перестали успевать, и на дроби все стихло. Свет вновь погас. «Быстро переодеваться!» Сказал я, стоило нам оказаться за кулисами. Первый номер закончен, но отдыхать было некогда. Пока выступаем мы с три, остальные должны подготовить следующий. А я быстро влез в костюм, держащийся только на прищепках, и вышел наружу. Все было подготовлено и выверено до секунды. Никаких проблем возникнуть не должно. Итак, свет! Глава пятьдесят шестая «Дамы и господа, возможно, сейчас я попрошу о слишком многом для дикаря. Но нужен тот, кто осмелится доверить мне свою жизнь и, самое главное, душу. Я продемонстрирую вам столь живое превращение, что вы никогда не увидите более ничего подобного. Кто хочет стать моим подопытным и рабом на этот вечер? Прошу вас, не стесняйтесь!» «Вы, господин? И вы? О, прошу прощения, ваше высокопревосходительство, я не осмелюсь. Но что же руку поднимают только мужчины? Неужели среди дам не найдется смелой? Да, вы. Думаю, всем приятно, если рядом с одноглазым дикарем встанет столь прекрасная леди. Спускайтесь». Из ложи наряд ниже лорда встала поистине впечатляющая женщина. Выпуклая грудь чуть не рвалась из декольте. Руки покрывали модные перчатки, платье волочилось буквально на два метра сзади. Невысокая, она, тем не менее, приковала взгляды всех мужчин. Некоторые даже порывались дать ей руку, чтобы помочь спуститься. Лампы, расставленные по залу, выгодно подчеркивали ее фигуру, а лицо скрывали поля изящной шляпки. Пока все до одного следили за движениями смелой девушки, я отошел чуть в сторону от середины и несколько раз стукнул каблуком по помосту. «Ребята должны быть готовы, иначе выдадим себя какой-нибудь мелочью». Гвардейцы, стоящие вдоль арены, помогли даме взойти в круг. Об этих бравых ребятах с Бенганом пришлось договариваться отдельно, хотя, надеюсь, они нам не понадобятся. «Благодарю вас за смелость!» «Вы уверены, что готовы довериться столь жуткому существу, как я?» Девушка молча кивнула. «Вы все это видели. Дама добровольно отдала себя в мои руки. свое тело, кровь, а главное душу — душу!» Выкрикнув последнее слово, я схватил ее за горло и силой ударила песок арены. Но вместо того, чтобы удариться, она провалилась вглубь. и в следующую секунду песок всколыхнулся, погружаясь в воду. Девушка билась, пытаясь расцепить мои пальцы, платье намокало, и вот уже она, выпустив последний пузырек воздуха, опускается на дно. «Убийца!» — взревел один из тех вельмож, что подавал даме руку. «Что вы стоите? Немедленно доставайте девушку! Нужно влить в нее эликсир, она же умрет!» «Почему стража бездействует? Схватить его!» — вскричал другой. «Если вы ничего не можете сделать, мы сами!» — закричал третий, бросаясь вперед и оголяя кинжал. «А я-то думал, они с голыми кулаками на нас полезут. Хотел еще паузу подержать, но, видно, придется чуть изменить ситуацию, а то грот не простит». «Стоять и смотреть!» — крикнул я, привлекая внимание к себе. Жаровня у бадьи с водой погасла, а вокруг меня вспыхнул песок. Фуф, правильно встал, а то чуть влево, и уже загорелась баштанина, хоть и пропитанная водой. Она доверилась мне и стала моей. Но что есть смерть? Лишь новая жизнь! Выкрикнув последнее слово, я ступил к бадье и вытащил трию. уже освободившуюся от платья и лишней одежды, оставшуюся практически нагишом. Мужчины, только что рвавшиеся на арену, резко подали назад. По рядам прокатился гомон удивления. «Кажется, пока все получается как нельзя лучше. Но это еще не конец. Мы даже до антракта не отработали». «Женщины прекрасны в любом облике». Сказал я, показывая на спутницу, изображающую стеснение и прикрывающуюся ладошками. Прятать у нее, конечно, было что, хоть для груди и пришлось набить все тканью. И все же не каждый сможет жить с русалкой в нашем обществе. Хотите, чтобы я вернул ей былой вид? «Да!» Раздалось сразу от нескольких мужчин. Не предусмотри, Лиска, ситуацию, сидеть бы нам всем сейчас в луже. Но, к счастью, план составляла она, а я лишь помогал с деталями. А у гения все схвачено. Тогда прошу вас смотреть очень внимательно. Прямо сейчас я проведу обратную трансформацию и сделаю это не просто с телом, а со временем. Вы готовы? «Тогда поддайте жару! Пусть ни одна тень не упадет на арену, на которой совершается черная магия дикарей!» Пока я это говорил, в мозгу билась лишь одна мысль. Лишь бы хватило масла. Если бы в зале было всего сто человек, как мы и рассчитывали, никаких проблем не возникло. Но сейчас на меня смотрит тысяча глаз. Многие из них прекрасно видят в темноте. Наличие магов можно было определить без труда по выделяющейся одежде. Могу поспорить, что одних чернокнижников сидит не меньше тридцати. Так что закрыть веки и считать. Три, два, гаси. Ребята отработали идеально. Жаровни, буквально только что ослепляющие всех своим свечением, погасли накрытые крышками». Триа, подобрав вещи, бросилась к выходу в служебное помещение. Двое бойцов подхватили ее под руки, чтобы получилось быстрее. Арена сдвинулась шумом, и когда огни вновь ее осветили, я стоял посреди ровной песчаной поверхности без намека на воду. «Где девушка, колдун?» — взревел самозваный защитник. «Где дама, что ты превратил в русалку?» «Правильно, где она?» «Так вон же!» Я показал в зал. «Наряд ниже ложи наших высоких гостей!» «Не может быть!» Сказал мужчина, но Васька, уже занявшая свое место, приветственно помахала рукой и поклонилась. Пусть девушки и были совершенно разными, но шляпки скрывали их лица, а глубокий вырез был столь же соблазнителен. Платья же, обошедшиеся нам чуть ли не в полтора золотых за пару, были абсолютно идентичны, как и перчатки. «Господа, давайте не будем мешать даме своим назойливым вниманием, чтобы она не сбежала и не утопилась еще раз!» Строгим голосом попросил Бенган, когда к Василисе потянулась целая процессия. Мужчины нехотя вернулись на свои места. Пронесло. Надо будет ему потом какой-нибудь подарок организовать. «Господа, многие, если не все в этом зале, знают о магии. Магии жизни, души, тела. «Однако сколько из вас знают о магии чисел? Скажите, милостивые государи, кто из вас способен оперировать большими цифрами?» Несколько человек подняли руки. «Я хочу вызвать вас на поединок, но не на бой тела, а на бой разума. Мне нужно три добровольца, лучшие в своем роде, уверенные в своем интеллекте на все сто процентов. Будьте добры!» «Мы подготовили для вас три удобных кресла. Спуститесь, пожалуйста, к нам». Вскоре на арене предстало трое явно зажиточных мужчин. Один эльф и два дворфа. Выглядели они более чем впечатляюще, и не будь за моей спиной рабыни души, я бы, пожалуй, сплоховал. Впрочем, отступать было поздно еще час назад. Теперь же только вперед! «Я уверен, что все здесь знают вас, но таков протокол. Будьте любезны, представьтесь», — попросил я у смельчаков. «Крамбл Голдмайн-младший, главный казначей Золотого банка Краса в этих землях», — заявил первый степенный дворф. Буфало Джон, казначей банка Алмазы Синих Гор», — представился второй. «Хикото Гелобор, экспедит-представитель торгового дома Вечно Зеленого Леса. представился эльф. «Благодарю вас за храбрость, господа!» — отвесил я глубокий поклон. «Прошу вас садиться. Сегодня против вас троих будет выступать моя любимая рабыня, девушка, мысли которой столь же светлы, сколь и ее душа. Лиссандра по прозвищу Гениальная. Прошу!» По залу прошелся шепоток, а сидящая на первом ряду Энмира довольно громко выругалась. На сцену, мерно ступая, вышла лиска, одетая в нарочито детское платье. Даже грудь и попу пришлось утянуть бинтами, чтобы они были не так заметны. А уж сколько мы вырабатывали детский голосок! Правда, была тут особенность, на которой я собирался сыграть, и которая в результате выстрелила. Мужчины, хоть ее и считали мгновенно, все равно были старше минимум в 10 раз, потому всерьез не забеспокоились. А зря. Мы три дня варили эликсир. Я сам лично ползал лес в поисках нужных ингредиентов. Купить такой у нас просто физически денег не было. И в результате сейчас перед ними сидела не просто гениальная девушка, а девушка, которая еще и получила суммарный баф на плюс два, достигнув невозможного показателя легендарного интеллекта с бонусом плюс пять». Концентрат был такой силы, что действовал лишь десять минут, а потом был жуткий отходняк. Но больше времени на представление нам было и не нужно. Мило улыбнувшись, Лиска попросила задавать ей вопросы. Прошло пять минут, и превосходство маленькой девочки стало очевидно. Она легко отвечала на любые задачи и строила такие логические цепочки, что у меня просто волосы дыбом стояли. «А теперь моя очередь!» По-детски весело рассмеялась Лисандра, получившая новое прозвище. «У меня будет к вам только один вопрос. Для всех троих. Детская задачка, на которую такие великие умы не потратят и пяти минут. Но чтобы мы могли с уверенностью сказать, что все верно, я разрешу вам записывать на бумаге. Готовы?» Мужчины, вымотанные дуэлью, не постеснялись достать свои записные книжки. «Двадцать семь?» «Плюс один равно двум», — насмешливо начала Лиска. «А двадцать семь минус один — одному, но двадцать семь равно нулю. Почему?» Мужчины тут же погрузились в вычисления, расписывая их на листочках. Спустя пару минут даже собрались в круг, обсуждая. «Может, будь у них еще на десяток минут больше времени, догадались бы, но у нас его не было». По виску Лисандры скатилась большая капля пота. Начиналась ломка после применения эликсира. Нужно сворачивать лавочку. «Прошу прощения, господа, ваше время вышло. Есть ответ? Если вы дадите нам еще несколько минут, мы обязательно его найдем. Я готов дать его одному из вас прямо сейчас. Это будет стоить всего двадцать золотых, но при условии, что этот секрет он унесет в могилу». «Или сотню, и тогда вы можете поделиться им со всеми!» «Неслыханно! Это же баснословная сумма!» — вскричали почти хором дварфы. «А я, пожалуй, могу ее себе позволить!» — улыбнулся эльф. «Однако с собой у меня таких денег нет. Надеюсь, вы доверитесь магии?» «Вашего слова будет достаточно. Прошу, подойдите ближе!» Лицо эльфа, которому Лиссандра прошептала ответ, нужно было видеть. Отдаю ему должное. Держать себя в руках он умел просто потрясающе. Он вначале побледнел, потом позеленел, но в конце его губы украсила легкая улыбка. «Господа, задача абсолютно верна, но я не готов переплачивать за открытие истины 80 золотых. Мое почтение, Александре, вы вправду гениальны». Поклонившись, он сошел с арены, и, пожалевшим денег дворфам ничего не оставалось, как пройти за ним следом. «Дамы и господа, сейчас вы увидите нашу пастушку с выводком маленьких тренированных поросят. Приветствуйте еще одну мою рабыню, лесовичку!» Я отошел со сцены в сторону, чтобы промочить горло. Но у кувшина с разбавленным вином меня ждал эльф с кожей, больше всего напоминающий по цвету переспелую маслину. Строгий костюм, нечто среднее между мундиром и повседневным камзолом, короткий клинок в украшенных резьбой ножнах. Движения его были плавными и размеренными. Я и без магии мог с уверенностью сказать, ему не меньше трехсот лет. «За человеческую жизнь своим телом так не овладеешь». «Господин Грейстил обратился он ко мне, минуя всякие псевдонимы и условности. «Черт, а ведь я даже не почувствовал, как он меня прочел! Лорд хочет вас видеть!» Глава пятьдесят седьмая Первая мысль была «Писец котенку!» «Да выступался!» Через несколько секунд я успокоился и взял себя в руки. «Если меня не связывают, а просто приказывают прийти, это не так уж плохо. Могли ведь и на месте зарубить, если надо. Почему-то в голове всплыла фраза, что если тебя вывозят в лес по частям, это плохо. А все остальное, в принципе, нормально». «Хребет!» — позвал я полуорка. «Ты остаешься за главного. Порядок номеров помнишь?» «Да, ваше броди. Все сделаю в лучшем виде». «Хорошо. Ну, видите, господин, как мне вас называть?» «Никак. Я просто слуга его сиятельства». «Ага, сиятельство, значит. А то лорды разные бывают. Черт ногу сломит, как к нему обращаться. Если принизишь или завысишь статус, все, пиши, пропала буйная головушка. Отсекут и не поморщатся. Тут ведь как? Принизил, значит, оскорбил его, рот и семью. А превысил, оскорбил его сюзерена при любом раскладе кирдык». «Ведут меня, получается, к графу, владетелю города и прилежащих территорий. А учитывая, что это северная столица, то, может, и всего, что к ней прилегает вплоть до варварских земель. Правителю всего графства. С одной стороны, честь неимоверная. Хоть на представление он и пришел, увидеть вживую столь высокую особу – дело редкое. А с другой – посреди выступления меня вырывать, когда только половина прошла – ох, чревато». Обойдя по широкой дуге скамейки, чтобы не попадаться на глаза толпе, мы спустились к ложе лордов. Надо признать, что вблизи все эти важные лица совсем таковыми не выглядели, и сейчас с удовольствием смеялись над Вайской, которую Боров волочил по арене. Когда уже казалось, что она совершенно беспомощна, хряк дернул поводья вверх, и девушка, ловко перекувырнувшись, села ему на загривок. «Ваше сиятельство, Вайшенг!» Поклонился эльф. «Вот существо, которое вы просили доставить». «Ну что ты так, о хозяине сегодняшнего представления?» Улыбнулся сквозь пышные белые усы мужчина. «Определить, расу или возраст без магии я не взялся, а пытаться прочитать столь высокое лицо и вовсе прямое самоубийство». «Присаживайтесь, дорогой. Я бы даже сказал, очень дорогой. В ногах, правды нет. Спасибо, ваше сиятельство». Я поклонился так учтиво, как только сумел. Что было не очень-то легко в костюме, держащемся только на деревянных прищепках. «Чем могу служить?» «Для начала скажи, правда ли, что все сие действо твоя личная инициатива? Или распорядитель брешет?» С этими словами он показал на побледневшего кронока. «Значит, не хвалить будут. Ну что ж, отпираться смысла нет». «Все верно, ваше сиятельство». «Я воспользовался ситуацией для того, чтобы остаться обучаться в Академии. Я и только я несу ответственность за представления и все номера, что сейчас и ранее шли на арене. Коли оно вам не понравилось, я готов понести любое наказание, которое вы сочтете нужным». «Вот как! Хорошо!» Лорд кивнул, и я заметил, как от бока распорядителя убрали кинжал. Тот сразу начал хватать ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Тогда следующий вопрос. Ни один из моих прислужников не почуял магии во время представления. Только пассивное умение. И, конечно, никто не слышал о таком быстром морфизме превращения в русалку. Что это было? Прошу прощения, ваше сиятельство. Это был лишь фокус, трюк, благодаря которому всех удалось убедить, что дама превратилась в русалку, хотя это моя рабыня Трия». То, что это Нага, и она твоя, я и сам прекрасно вижу. Значит, говоришь, магии не было? Ничего нового и опасного? Подумай, как следует, как ответить. От этого зависит не только твоя жизнь, но и всех твоих подчиненных». После этих его слов к моему единственному глазу, почти впритык, эльф поднес кончик кинжала. А я вдруг понял, что заточка у клинка идеальна Никаких сколов и заусенец Линии плавные и идеально ровны. Я так делать не умел А может, инструментов, подходящих в кузне, не было В трюках нет магии в обычном понимании слова Лишь волшебство воображения хотя, признаться, нам пришлось выпить несколько усиливающих эликсиров для поднятия способностей, которых иначе было бы недостаточно. Сейчас, например, на сцене наш жонглер с эпической ловкостью, а когда выступала Лиссандра, она была под действием эликсира плюс два. «Волшебство доверчивости, говоришь!» Лорд хмыкнул, не отрывая взгляда от который сейчас держал в воздухе пять горящих факелов и столько же затупленных кинжалов. «Скажу прямо. Когда я шел на представление, на которое меня затащила фаворитка буквально силой, я себе не такое воображал. Думал, будут бои, звероморфы, заваляющие дикие демоны с черной пустыни. Все же с дикарями когда-то мне пришлось не раз столкнуться. А это...» — он обвел арену рукой. «Удовольствие совсем другого толка. Ты и твои люди играете огнем и светом». «Но я не разочарован, нет. Скорее, удивлен. И удивлен приятно. Благодарю вас за похвалу, ваше сиятельство». «Полно, полно». «Но ты даже не понимаешь, щенок, что ты сегодня устроил». Голос графа изменился, и на меня внезапно взглянул совершенно другой человек. А вернее, и не человек вовсе». Первый раз я попал под взгляд настоящего демона. Не чернокнижника или черного стража. Нет, самого настоящего демона из правящей касты. Мое нутро тут же похолодело, а кровь начала двигаться предательски медленно. Все же не врали легенды, говоря, что одним взглядом своим эти существа могут превращать людей в камень. Но сердце не сдавалось. С каждым ударом тепло возвращалось в тело, а взгляд графа из насмешливого стал... растерянным. Чтобы не смущать лорда, я поклонился и не поднимал головы, пока он не заговорил. «Интересно», интересно" — прошептал Вайшенг. «Дьявольски интересно. Ты заинтересовал меня, мальчишка? Как не мог никто уже очень и очень давно. И в качестве награды ты не умрешь сегодня». «Более того, завтра тоже, а послезавтра состоится первый бой за честь на арене. Я лично приду на него посмотреть, и там мы посмотрим, стоят ли чего-то бойцы Райни. Свободен!» «Благодарю вас, ваше сиятельство!» — проговорил я, едва дыша и до сих пор ощущая стальные когти на своем сердце. Отодвинувшись, я распрямился и позволил себе взглянуть на лорда перед уходом, но тот уже ничем не напоминал чудовище, говорившее со мной пару секунд назад, снова хорошо одетый и по-военному сложенный господин со смеющимся взглядом и пышными усами. «Черт, хочешь не хочешь, а такое не забудется!» В легендах, которые мне рассказывала мама, говорилось, что демоны захватывали наш мир несколько сотен лет, борясь с Богом Света. Тот, кто этот бред придумал, явно никогда с живым демоном не встречался. «Как вообще можно бороться с кем-то, настолько превосходящим тебя по силе и воле? Он же меня не просто считывал, он буквально вытащил все мои внутренности и внимательно осмотрел до последнего волосочка». Только отойдя на достаточное расстояние и зайдя в служебные помещения, я позволил себе перевести дух. Возвращаться сейчас на арену не было никаких душевных сил, тем более что хребет отлично справлялся с обязанностями по объявлению номеров. Но если я сейчас не займусь делом, весь изведусь. Собрав решимость в кулак, я обошел полукруг арены и вошел за кулисы, а следующий номер уже пошел объявлять сам».